Пажеском, Его Величество. 1857 год. На 15 году жизни Петр едет в Петербург, где его в исполнении воли Николая I зачисляют в Пажеский корпус, самое привилегированное в то время учебное заведение, основанное Екатериной II для пополнения рядов своей гвардии. За сто лет корпус окончили такие известные в российской истории люди, как писатели Федор Толстой и Александр Дружинин, Александр Радищев и Павел Пестель. Пажами были фельдмашевы Паскевич, герой войны в Болгарии, генерал Гурко, граф Моев Амурский. Петр стал одним из 150 воспитанников, принятых в самый младший пятый класс. Учиться предстояло пять лет. 16 лучших учеников опускного первого класса производились в камер пажи императора и получали таким образом возможность приобщиться к дворцовой жизни. В корпусе господствовала атмосфера подчинения младших старшим воспитанникам, чем-то похожая на современную дедовщину. Процветали рукоприкладство и гностительство. Но проявившаяся в общественной жизни страны с началом царства и второго тенденция к либерализации стала заметна и в корпусе. Пришли новые преподаватели, и среди них два университетских профессора – историк Шульгин и литератор Классовский, автор популярных книг «Теория и мимика страстей». Помпея и открытие вне древности. Мысли о воспитании. Первая же лекция профессора Классовского потрясла всех. Небольшого роста, стремительных движениях, учитель совестности, русской грамматики и литературы он давал своим ученикам значительно больше, чем от него требовалось. Спустя много лет Кропоткин сминал, что Классовский умел связать в одно все гуманитарные науки, обобщить их широким философским мировоззрением и пробудить таким образом в сердцах молодых слушателей стремление к возвышенному идеалу. Клосовский, заметив выдающие способности Петра Кропоткина и настойчиво советовал ему поступить после окончания корпуса в университет. «Вы будете славой русской науки», — говорил он ему. Действительно, у Кропоткина проявился интерес к науке, и с самого начала этот интерес был разносторонним. С большой диплотой вспоминал Кропоткин выезды в летние лагеря в Петергофе. Там занимаясь топографическими съемками, которые доставляли ему невразимое удовольствие. И вот что его привлекало. Независимый характер работы, одиночество по столетними деревьями, лесная жизнь, которой я мог отдаваться без помехи. Пригодился гимнастический опыт в рисовании графических карт. Петр снабжал всех своих одноклассников маленькими карточками-шпаргалками, так что составился целый миниатюрный атлас. Другая самостоятельная работа была сделана по физике. Предаватель физики Черухин предоставил Кропоткину право составить по конспектам своих лекций большую часть нового учебника. С таким же энтузиазмом он занялся химией, организовав с четырьмя одноклассниками нечто вроде лаборатории, в которой ставились самые опасные опыты. В 2002 году об учебе, в корпусе Петр увлекся историей. Он даже составил для себя по записям лекций и учебникам свой собственный курс по истории раннего Средневековья. Когда его глубоко интересовал какой-то частный вопрос этой истории, он проявлял большую настойчивость, добивался разрешения пользоваться столичной публичной библиотекой, куда воспитанники средних учебных заведений не допускались. Здесь он работал с первоисточниками, написанными на старофранцузском и старонемецком языках. Вот пример, который относится к его социологическим увлечениям, впервые также привившимся в годы учебы в парыском корпусе. Во время летних каникул брат Саша, ставшийся тогда политэкономией, посоветовал Петру сделать статистические исследования ярмарки Мещевского уезда, ежегодно проходившего в селе Никольском, чтобы определить ее оборот. И Петр проделал эту достаточно серьезную работу. Ярмарка собиралась в Никольском в июле, в день Казанской Божьей Матери, в храмовый праздник местной церкви. Накануне площадь, обычно пустынная, кипела жизнью. Сооружался наскоро длинный ряд навесов, лавки для разного мелкого товара. В земле врывались ямы для похо походных кухонь, готовивших щи и кашу для всей ярмарки, и для продавцов, и для покупателей. А тем временем по дорогам, ведущим к Никольскому, брел скот, грохотали телеги и вазы, груженные Никитовым товаром, глиняной посудой, бочками с дегтем, домотканными холстами, ситцем, пенькой, нитками, лентами, платками, сапогами, хлебом, пряниками. В каменном сарае был оборудован трактир, рядом три новых кабака. И после торжественного молебна ярмарка открывалась. Юный Кропоткин... котором многие крестьяне узнавали молодого барина с тетрадкой обходил всех приехавших торговать и записывал привоз сколько какого товара поступило а потом также тщательно спрашивал всех какая выручка получена так сложился определенный баланс торговых операций можно было делать какие-то выводы и вот главный здравый смысл и способность быстрого русского крестьянина выяснившийся мне в эти два дня, произвели на меня глубокое впечатление. И еще один вывод сделал юный Кропоткин из своего общения с крестьянами на Никольской ярмарке. Он обнаружил дух равенства, присущий крестьянскому миру в отношениях с кем бы то ни было. Никогда не наблюдал в русском крестьянине того подобострастия, ставшего второй натурой, с которым маленький чиновник говорит о своем начальнике или лакей о своем барине. Кропоткин возвратился в Петербург с первым научным социально-экономическим исследованием ярмарка в Вунцовске, название реального уездного Мещевска. Столичное окружение приобщало к культуре. Юноша посещал оперы, вернисажи и очень много читал, пользуясь богатой библиотекой сестры Елены, жившей с мужем-юристом Кравченко неподалеку от корпуса. Ему особенно близки были тогда стихи Некрасова и романа Тургенева, статичные Шевского и Добролюбова, печатавшиеся в журнале «Современник». Все это были властели дум. Большинство пажей проходили мимо этих идей, но ум юного Кропоткина их воспринял. Успешный опыт домашнего самоздата Петр решил перенести в паровский корпус. Перейдя в третий класс, он задумал сдавать рукописную газету под названием «Отголоски из корпуса». Сделал два номера. Каждый переписал в трех экземплярах и рассовал. по словам тех, в ком чувствовали намышленников. В этих листках утверждалось, что России нужна Конституция, обличались непомерные расходы царского двора из-за употребления чиновников. К счастью, корпусное начальство так ничего и не узнало, а друзья уговорили Петра не подождать крамольное издание. Дело могло кончиться намного хуже, чем просто заключение в карцер. Воспитание Кропоткина был склонен к философствованию и размышлениям. Огромное впечатление произвело на него чтение в «Польнике» Фауста Гиоты. Он знал многие страницы наизусть. Особенный восторг вызывал монолог «В лесу», в котором говорится о величии природы. «Ты дал мне в царство чудную природу, познать ее, вкусить мне силы дал». Потом он вспоминал. «Бесконечность вселенной, величие природы, поэзия и вечно бьющаяся ее жизнь производили на меня все большее и большее впечатление». Никогда не прекращающаяся жизнь и гармония природы погружали меня в тот восторженный экстаз, которого так жаждут молодые натуры. В то же время у моих любимых поэтов я находил образцы для выражения той пробуждающейся любви и веры в прогресс, который красна юность и который составляет впечатление на всю жизнь. Двоюрная сестра Варя Друдская доставала для него полярную звезду, издававшуюся и игоревым в Лондоне. Альманах назван так же, как издававшиеся декабристами. На его обложке изображены профили пяти повешенных 14 декабря 1825 года декабристов. Этот запрещенный журнал вызывал страшное волнение. В нем настоящее. Уже в юношеские годы ощущал он неразделимую связь природы и общества. Все события общественной и культурной жизни, новинки и литературы обсуждались братьями в переписке – Связавшийся между ними, как только Петр уехал в Петербург. Они писали друг другу и два не каждый день. Их неподетские серьезные письма свидетельствуют об огромном дуне работе. Это было общение двух душ, двух умов, двух формирующихся личностей, очень близких и очень разных. Александр чувствовал себя более взрослым и поковительствовал брату. Он был менее эмоциональным, в большей степени склоном к рационализму, чем Петр. В письмах тех лет чувствуется определенное лидерство Александра. Его стремление при случае наставлять младшего брата своей же возможности он оценивает очень высоко. А Петр, бесконечно любя брата, с ним соглашался, признавая огромное воспитывающее влияние, которое тот на него оказывал. По существу так оно и было. «Саша сильно опередил меня в развитии и побуждал меня развиваться». С этой целью он поднимал один с другим вопросы философски-научные, присылал мне целые ученые диссертации в своих письмах, будил меня, советовал мне читать и учиться. Петр Алексеевич писал это в своих мемуарах уже в зрелом возрасте, абсолютно искренне. Он никогда не обижался на брата, даже когда тот бывал несправлив к нему. Переписка формировала их мировоззрение. В письмах братья обсуждали проблему выбора жизненного пути. «Человек должен иметь определенную цель в жизни», – писал Саша, упрекая брата в неопределенности устремлений в частой смене интересов, в желании объять необъятное. Помогая самообразованию брата, Александр, сам очень стесненный в средствах, покупал и посылал ему книги преимущественно научного содержания. «Теперь я не могу без изумления вспомнить громадное количество книг». иногда совершенно специального характера, который я тогда прочитал по всем рослям знания. Серьезную философскую литературу читали они в подлинниках, на английском, французском, немецком. В письмах мелькают имена Марка Авреля, Монтескье, Гюзо, Бланки, Фокта. Александр в эти годы особенно любил поэзию, сам сочинял стихи, а Петя посылал в письмах переписанные стихотворения и даже целые поэмы Лермонтова, Толстого, Огарева, Веневитинова и других поэтов. «Читай поэзию, от нее человек становится лучше», — писал он в одном из писем. Прежде всего брату поведал Петр о своем желании уехать по окончании корпуса в Сибирь, поступить в Амурское казачье войско. Они в нескольких письмах обсуждали эту тему. «Годы 1857-1861 годы были, как известно, эпохой умственного пробуждения России», — писал Кропоткин. «А публицист Шелкунов выразился поэтично. Точно небо открылось над нами и куда-то потянуло вверх и вширь. В 1860 году вышла на русском языке книга Чарльза Дарвина происхождение видов», совершившая подлинный переворот в науке. В своей переписке братья Кропоткины уже давно вели дискуссию на темы биологической эволюции. По поводу слотеи московского биолога, по существу предшественника Дарвина в России, Рулье, Александр написал брату несколько писем и размышлений об изменчивости видов и проблеме наследственности, ввыкал в дискуссию, ставшую для Петра началом одного из важнейших направлений последующей его научной деятельности. Давинская теория надолго заняла едва ли не центральное место в письмах братьев. Начало 60-х годов характеризовалась небывалым прежде оживлением русской журналистики. Наибольшего тиража, более семи тысяч экземпляров, достиг в 1861 году журнал «Некрасова» и «Панаева. Современник». Раздел «Политика» вел Николай Ченышевский. «Иностранные известия» Михаил Михайлов с участием Шелгунова. Переводились на русский язык и выборочно печатались в журналах книги «История цивилизации в Англии» Генриха Томаса Бокля, и о свободе Джона Стюарта Милли, в которой в частности утверждалось, что всегда вредно увеличивать правительственную власть без крайней к тому необходимости. Никто так не способен управлять каким-либо делом, как те, которые лично заинтересованы в этом деле. Далеко не случайно был интерес к этим книгам у русских интеллигентов.